Глава 8. 23 апреля, пятница. Медвежье озеро. По дороге в гостиницу в салоне машины висела почти мёртвая тишина. Влад держал Юлю за руку, но молчал, ни о чём не спрашивал. То ли не хотел обсуждать случившееся при Игоре, то ли просто думал о чём-то своём. Второе было более вероятно, поскольку прежде они ничего и никогда не скрывали от преданного и крайне молчаливого водителя. Сама Юля тоже не стремилась что-либо рассказывать. Ужасно хотелось добраться до гостиницы, переодеться, как следует вымыть руки, заварить свежего чая и, возможно, принять какое-то успокоительное, потому что даже сейчас её начинало трясти стоило вспомнить, как Карпатский говорил с ней, как застегнул на её запястьях наручники и посадил в машину. Да и воспоминания о мёртвой девушке на качелях с скамейки заставляли дрожь прокатиться по всему телу. В такие моменты Влад крепче сжимал её руку, что весьма помогало успокоиться. Когда они подъехали к съезду с шоссе, навстречу им вынырнула красная Mazda. Игорь притормозил, выпуская её, чтобы не делить узкую просёлочную дорогу. Юлия успела подумать, что уже видела сегодня такую машину. Она подъехала к гостинице как раз тогда, когда её собирались увозить. «Интересно, это та же или просто такая же?» Юля не могла знать наверняка, поскольку номера не разглядела ни тогда, ни сейчас. Но двум одинаковым красным «Маздам» в один день было просто нечего здесь делать. Или это кто-то из следственной группы или кто-то из близких Кати? Мысли о машине и её возможном владельце вылетели у Юли из головы, едва Игорь припарковался и заглушил двигатель. «Вот мы и приехали». констатировала она, когда это и так было очевидно даже Владу. Ну давай. Нарочито бодро улыбнулся тот, снова слегка сжав её ладонь, прежде чем отпустить. Показывай, что здесь. Юля, конечно, предстояла не столько показывать, сколько рассказывать: о озере, о том, насколько оно далеко, как выглядит то вокруг него, а что на другой стороне. Неожиданно поинтересовался Влад, как будто глядя вдаль. Очки он снял ещё в машине, но даже без них казалось, что он на что-то смотрит. «Мне сказали, там какое-то старое заброшенное кладбище». Немного нервно призналась Юля. «Говорят, оно совсем уже потерялось между деревьями, но я сама так ни разу туда не дошла. Отсюда выглядит просто как лес». Влад кивнул и позволил отвезти себя к входу в гостиницу. По пути Юля описывала ему всё, на что падал её взгляд. Парковку, дорожки, фонари, само здание. Главная дверь предсказуемо оказалась незаперта. Полиция забрала её слишком внезапно, а Игорь не знал, где ключи и сразу поехал за ней следом. Может, это было и к лучшему? Ведь внезапно и постоялец должен был как-то попасть внутрь, а за такой короткий отрезок времени едва ли кто-то мог успеть что-нибудь украсть. Правда, вернулся Савин или нет, она сразу понять не смогла. В здании было очень тихо. Но если он находился в отведённом ему номере, то едва ли они могли это услышать. «Здесь у нас комнаты для персонала», — объявила Юля, описав в холл будущую стойку администратора и пока не работающий лифт. «Наша тоже там, а прямо за ней кухня для персонала. Мне показалось, так будет удобнее, чем заставлять всех есть в ресторане для гостей». «Согласен», — кивнул Влад. «А кофе там можно выпить?» «Конечно», — Юля улыбнулась. «Кофемашина в наличии, хочешь?» «Да безумие». Анна рассмеялась и повела его на кухню, где приготовила чёрный эспрессо, как он любит. Выпив его практически залпом за одним из столиков, Влад удовлетворенно вздохнул и тихо попросил: "А теперь рассказывай, как дела было. Что здесь произошло?" Вопрос был ожидаемым, но в то же время застал Юлю врасплох. Чтобы потянуть время, она принялась готовить кофе для себя. Капучино, как пила обычно. Потом вместе с чашкой села за маленький столик напротив Влада, машинально поправив сложенную трость, которую он по обыкновению положил на его поверхность. Влад терпеливо ждал и молчал, прислушиваясь к её движениям. «Катя, погибшая девушка. Она работала на меня какое-то время. Дежурила здесь в гостинице, принимала курьеров, контролировала проведение работ, выполняла мелкие поручения». Наконец она отдала мне ключи, я ей заплатила и мы распрощались. Да, она, конечно, предлагала свои услуги на будущее, но у меня не было планов вызывать её так скоро. Хотя ночью, конечно, такая мысль в голову пришла, когда приехал этот мужчина. Какой мужчина? Удивлённо перебил Влад. Денис Севин. Странная вышла с ним история. Таксист почему-то привёз его сюда, а не в Шелкова. У него был забронирован номер в башне на набережной. Ты её знаешь? Её семья Роберта тогда пыталась запустить. Я понял. Кивнул Владь и тут же покачал головой. Но я не понимаю, как можно приехать на озеро вместо центра города и перепутать трёхэтажное здание с башней. Этого никто не знает. То ли таксист неправильно ввёл адрес, то ли вообще не понял, куда этому Савину было нужно. Сейчас такси, кто только не работает. Так или иначе, а я его пустила. Мне оставлять же человека ночью в грозу на улице. и мелькнула мысль с утра позвать Катю, чтобы она помогла с гостем. Но потом я решила, что она всё-таки не работу горничной имела в виду. Тут подготовка нужна. А завтрак я и сама могу подать. Но я так понимаю, девушка всё равно приехала. Подтолкнул Влад. Очевидно. Юля непроизвольно пожала плечами, словно была не совсем в этом уверена. Только непонятно, где её машина... На стоянке нет, полиция тоже нигде не нашла. Они решили, что Катя приехала на такси или на общественном транспорте, а потом дошла пешком. Но зачем человеку с личным авто так поступать? Возможно, она приехала с кем-то, кто потом уехал, предположил Влад. Или за ночь с её машиной что-то случилось, и она была вынуждена добираться иным способом. Вопрос в том, зачем она так сюда рвалась? Карпатский. Полицейский, который меня допрашивал, сказал, что по словам её подруги, Она поехала на встречу со мной. Тихо призналась Юля. Вроде как даже есть сообщение, в котором Катя так говорит. Но я её не видела и не связывалась с ней после того, как она уехала вчера. Не знаю, почему она так кому-то сказала. Кто-нибудь мог выдать себя за тебя, как вариант. Да и просто соврать подруге девушка вполне могла, отмахнулся Влад. По миллиону разных причин, начиная от желания скрыть, с кем у неё на самом деле назначена встреча. И заканчивая желанием придумать более веский повод, чтобы где-то не появиться. Работа это всегда хорошая отговорка. Юля не удержалась и хмыкнув уточнила: Ты по своему опыту это знаешь. Влад поджал губы и обязательно посмотрел бы на неё с осуждением, если бы имел такую возможность. Ладно, извини. Тут же сдала назад Юля, примирительно коснувшись его руки. Я согласна, работа это всегда достойная причина куда-то не пойти. Расскажи лучше, как ты её нашла. Насколько я понимаю, тебя именно поэтому задержали? Ну да. У нас же кто нашёл, то ты убийца. Она недовольно фыркнула, но тут же сникла, вспоминая события утра. Тогда это казалось просто продолжением пережитого ночью стресса. Но чем больше она обо всём думала, тем неспокойнее ей становилось. Знаешь, вообще всё это очень странно. Утром я сидела у себя в комнате, работала за ноутбуком, переписывалась с кадровым агентством, заказывала всякие мелочи, искала электрика, всё такое. И слушала музыку с телефона через колонку, чтобы Юля вздохнула и всё же честно закончила. Чтобы не мерещилось в тишине всякое. А что тебе обычно в тишине что-то мерещится? Уточнил Влад, и в голосе его прозвучали тревожные нотки. Обычно нет, но здесь вечером постоянно что-то слышала. И даже видела. Ну, это наверняка просто игры разума, как ты говоришь. Сначала я была одна, а потом очень расстроена. В общем, я решила, что не хочу отвлекаться, поэтому включила музыку. Но потом мне позвонили, и я отключилась. Ты знаешь, я не люблю говорить по громкой связи. Да ты через наушники слушать, когда говоришь по телефону, не любишь. Улыбнулся Влад. Вот именно. В общем, поговорила я, а обратно к колонке подключиться не смогла. Она как будто... уже была подключена к чему-то. Эти звуки в динамике. Юля замолчала, с головой погружаясь в воспоминания. Снова, как наяву, она видела перед собой колонку, из которой раздаётся тихое шипение, невнятные шорохи и вздохи. Да, это определённо было чьё-то тяжёлое дыхание и даже всхлипы. Конечно, можно было попытаться себя убедить, что это просто помехи, остальное адресовала фантазия. Как иногда люди видят какие-то сюжеты в случайных чернильных пятнах. Но почему-то убедить себя не получалось. К тому же всё закончилось звуком, совершенно не похожим на помехи. А потом прозвучало что-то такое резкое, громкое, как сильный удар или выстрел. И всё стихло. А колонка просто выключилась. Разрядилась, хотя я её совсем недавно заряжала. Юля опять замолчала, и, чтобы как-то оправдать эту паузу, сделала большой глоток кофе. Влад, то ли услышав её смятение по голосу, то ли просто почувствовав его, наклонился вперёд, упираясь руками в поверхность столика. Лоб его сосредоточенно хмурился. «И что дальше?» — тихо уточнил он. «Честно говоря, это выбило меня из колеи», — призналась Юля. «Знаешь, одно дело, когда всякое мерещится в ночи, да ещё после бокала вина...» И совсем другое, когда это происходит посреди дня. Тем более мы с тобой знаем, что когда тебе что-то мерещится, оно не всегда действительно мерещится, а не происходит по-настоящему. Володня определённо качнул головой, что можно было одновременно принять и за согласие, и за сомнение. В общем, я решила размяться, да и пора было немного перекусить. Я вышла из комнаты, пошла на кухню. Не знаю, что меня вдруг дёрнуло. Но я отодвинула штору в коридоре и решила посмотреть на озеро. И там у воды стояла девушка. Или мне так показалось, потому что секунду спустя её там уже не было. Что за девушка? Ты её узнала? Я её даже толком не разглядела. Может быть, она действительно мне просто померещилась. Или мозг подсунул мне образ из сна. Из какого сна? Напрягся, Влад. Ты не упоминала сон. Юля вздохнула. Да, рассказывать чётко и последовательно ей всегда было трудно, особенно когда день выдался таким богатым на события и нервным. Она не кстати подумала, что так ведь и не поела, только завтракала сегодня, а время уже близилось к ужину. Впрочем, голода она всё равно не испытывала. Да кошмар приснился. Видимо, после всех впечатлений вечера. Снилось это озеро, и я, кажется, так же смотрела на него из окна гостиницы. На берегу стояла девушка, а потом она пошла в воду, Шла и шла, пока вода не накрыла её с головой. Она так и осталась под ней, даже не пыталась выплыть. Мне хотелось ей помочь, но я не могла пошевелиться. Ты знаешь, как это бывает во сне. Влад снова задумчиво кивнул, после чего не удержался и спросил. «И всё же, как ты нашла тело?» Решила проверить. Я совсем кукуля, на озере действительно кто-то гуляет. Вышла, дошла до воды и огляделась. из гостиницы Качели, которые стоят на берегу не видно, а там они уже попадают в поле зрения. Я увидела, что кто-то действительно на них сидит. Мне даже показалось, что это Катя. Я окликнула её, она не ответила, и что-то мне не понравилось в её позе. То ли какая-то неестественность была, то ли это из-за полной неподвижности. Я пошла к ней и уже только вблизи увидела кровь. И тут признаю, я ступила, просто машинально шагнула к ней и коснулась. Сама не знаю зачем, то ли надеялась, что меня опять зрение подводит, то ли хотела помочь. Она ведь сидела почти как живая, казалось, что просто задремала и голову уронила. В общем, так я ей испачкалась и натоптала там. Её ножом закололи. Уточнил Влад спокойно. Горло перерезали. Тихо пояснила Юля, вспоминая страшную картину. Её передёрнуло. Но выглядела она так, словно просто присела на скамейку или хотела покачаться. Посередине скамьи? Нет, сбоку. Как будто с ней сначала сидел кто-то ещё. Да, пожалуй. Он замолчал снова поджав губы, но теперь это не было проявлением недовольства, скорее говорило о волнении. Что думаешь? Осторожно поинтересовалась Юля. Думаю, что полиции стоило больше внимания уделить твоему внезапному гостю, а не тебе. Ты им о нём сказала? Конечно, только он в тот момент был на мероприятии, ради которого и приехал в Шелково. Оно проходило в той же гостинице, где Савин должен был поселиться. Думаешь, он может быть в этом замешан? Думаю, что полиции стоит проверить, насколько случайно он на самом деле здесь оказался. Проворчал Влад. Потому что очень уж странная история. Но зачем ему это придумывать? И какое отношение он может иметь к Кате? Я погуглила его, он действительно тот, за кого себя выдаёт. Денис Савин, мотивационный спикер, коучи и прочие страшные слова. Юля улыбнулась. Несколько книг о том, как добиться успеха, судя по всему, занимается этим недавно, но свою аудиторию имеет. И у него действительно была анонсирована на сегодня лекция в башне. Какое отношение он имеет к Кате, как раз и должна проверить полиция. Мало ли почему он выбрал именно Шелкова для своего вызново выступления. Они им не очень-то заинтересовались. Хотя, наверное, теперь будут вынуждены его отработать. Когда не получилось, на скоком обвинить меня. Жаль, что это дело не досталось Соболеву или хотя бы Велисову. Правда, я не знаю, кто там следователь, но мне кажется, Велисов к работе группы подходит серьёзнее. Постараюсь выяснить, нельзя ли передать дело им. Может, лучше не лезть в это? Осторожно предположила Юля. «Я только спросила про Соболева, как меня уже заподозрили в том, что я хочу через него откупиться. В конце концов, я ни в чём не виновата. И с твоими адвокатами они не смогут меня ни в чём обвинить». «Дело не в этом», — сдержанно заметил Влад. «Просто было бы лучше, если бы расследование вели те, кого знаем мы и кто знает нас. Не придётся заново всё объяснять». Юля застыла, буквально почувствовав, как холодеют руки. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Очень уж нехорошо прозвучала последняя фраза. Объяснять что? Влад откинулся на спинку стула, пару секунд посидел неподвижно, словно раздумывая, как поступить. Но в конце концов вытащил из внутреннего кармана пиджака сложенный в четыре раза лист бумаги и разложил его на столе. Я нарисовал это утром на совещании, спокойно пояснил он. И как всегда, не помню, как это сделал. Остальные заметили, что со мной что-то не так, а секретарь потом описала нарисованное. Она похожа на убитую девушку. Юля вгляделась в рисунок уже знакомого стиля. Озеро на нём видно не было, но качели и девушка присутствовали. Только девушка ещё сидела прямо, хотя глаза её и были закрыты. В руках она что-то держала, а к её ушам тянулись проводки наушников. Да, примерно так, согласилась Юля, только без наушников и с перерезанным горлом. Она судорожно вздохнула, рассматривая рисунок, потом подняла взгляд на мужа. "Влад, неужели это снова начинается? Мои кошмары, твои рисунки. Я весь вечер пыталась убедить себя, что ничего не происходит, что я просто устала и призраки прошлого воспользовались моей уязвимостью, но это уже слишком". "Эй, не надо паниковать раньше времени", мягко велел Влад, выдавив из себя улыбку. Он снова подался вперёд и попытался найти на столе её руку, и Юле пришлось ему помочь. Когда сильные пальцы сжали её ладонь, она почувствовала себя лучше, увереннее. Всё это может быть чудовищным совпадением. Ты 4 года назад ничего не рисовал вот так внезапно, напомнила Юля. Даже когда пытался, ничего не получалось. Быть может, это только потому, что рядом с тобой никого не убивали. Ведь мы ещё тогда выяснили, что мои рисунки всегда были связаны больше с тобой, чем с убийцей. Мы разберёмся с этим, и всё закончится. Обещаешь? хмыкнула Юлия, тоже выдавливая из себя слабую улыбку. Надеюсь. поправил он и серьёзно добавил. Но сюжеты городских легенд неплохо бы проверить. Так на всякий случай. Вдруг найдётся совпадение.